Глава вторая. Встречи и расставания. На размышление имелась пара мгновений. Отвечать на удары, завязывать драку или уклониться. Решил, что сделаю вид, будто удар пропустил. Немного голову отклонил и кулак Гоги скользнул по моей скуле. «Доволен?» — хмыкнул я, приложив ладонь к якобы пострадавшему месту. Увы, мой оппонент не понял намека, решил эффектно завершить поединок, явно насмотревшись фильмов по видоку. С разворота, медленно и явно красуясь, пробивает вытянутой ногой целя в мою голову. Пригнулся, пропуская удар, а потом бью кулаком под коленку опорной ноги Гоги. Устоять он не мог, рухнул уже не так красиво, как начинал. «Лежачего не бьют!» Протянул я ему руку и кивнул в сторону киоска. «Попивку? За мой счет и будем считать, что недоразумение закрыли». «Но ты, сука, Макс!» Процедил лежащий Гога, но ладонь мою взял и на ноги поднялся. «Почти мне не менее двух бутылок бери». «Не вопрос». Взяв свою авоську, направился я к ларьку, из окошка которого торчит любопытная мордашка молоденькой продавщицы. Три Афанасия в стекле и зажигалку», — попросил я. 7.50 с тебя», — облизнула ярко-красные губы продавщица и стрельнула по мне глазками. «Это же ты вчера тут девку у них отбил?» «Недоразумение вышло», — хмыкнул я, отчитывая мелочь, мысленно ругаясь на непредвиденные расходы. «Его даю из холодильника, как лучшему клиенту», — продолжила продавщица. «Кстати, меня Ксюша зовут. Работаю сегодня еще пару часов». «Хм». Намек более чем понятен. Внимательно на продавщицу посмотрел. Лицо симпатичное, глазки синие, стрижка короткая. Случись такое предложение пару дней назад, то я бы обязательно им воспользовался. Правда, сперва выгулял новую знакомую, а потом, как карта ляжет. Скорее всего, пару вечеров друг другу скоротали, если на Ксюшу никто из братков не запал и сам с ней не развлекался. На сегодня же другие планы. Но вот в паху у меня реакция на слова продавщицы оказалась явной. Чёрт, даже как-то неудобно. Штаны-то не позволяют стояк скрыть. Максом меня кличут. Не обещаю, но может и еще чего-нибудь сегодня понадобится? Ответил Ксюша, взял сдачу, щёлкнул зажигалкой, проверяя ее работоспособность, а потом забрал и бутылки с пивом. «Буду ждать», — томно ответила мне продавщица. Я же направился к Гоге, который уселся на спинку лавочки и прислушивался к моим переговорам с продавщицей. «Держи», — протянул в бутылке своему недавнему спарринг партнеру Между знакомыми на районе такие происшествия не редкость. Проверили на слабо, а потом, если у обоих оказался твердый характер, раскуривают трубку мира. Иногда ещё предварительно оказав друг другу первую медицинскую помощь. Естественно, бывало, переходило и к затяжному конфликту с неясным финишем. Если же кто-то давал слабину, то его чморили и могли поставить на деньги. «Брателло, ну ты крут! И чего в тебе бабы находят?» Восхищенно сказал Гога и приложил бутылку к спине лавочки ловким ударом ладони, сбил крышку. «Пить пиво у меня нет желания, но придется». Отношения необходимо наладить. Да и не поймет меня Гога, если откажусь. С одной стороны, мне плевать, что он там про себя подумает, если возникнут проблемы, и его старшой или кто-то, под кем он ходит, отдаст приказ мне кости переломать, то он, не задумываясь, это сделает. Но, возможно, и другие варианты, когда к нему придется обратиться, чего делать никакого желания нет. Тем не менее, выпить бутылку пива и разойтись мирно – лучший вариант. «Сам не понимаю, но такие случаи...» — кивнул в сторону Ларька. «Редкость?» «Ладно», — хлопнул по своей коленке Гога. «Пацан-то нормальный, забыли про разногласия. Кстати, Оксанку-то ты окучил той ночью». «Сложно сказать. Про нашу стычку с тобой это она мне рассказала. Сам-то был под мухой». Дотронулся пальцами до шеи. ни хрена не помню». «Ага, бывает», — покивал Гога. «Ладно, погнал я. Есть еще дела и делишки». Гога спрыгнул с лавочки и кинул пустую бутылку в сторону кустарников. «Гайцы-то не придерутся?» — спросил я. «Да базаримся, если чё». Отмахнулся он, а потом взглянул на ларек. «Дам тебе дружеский совет, рядом с Ксюхой не крутись, на нее виды имеет один чел серьезный. «Понял». Взял я свою авоську, но неожиданно для себя уточнил. «Рёбра и ноги переломают или отделаюсь мордобоем?» Ха, правильные вопросы задаешь. но ответа у меня нет, он из спортсменов и крышует с пацанвой пару ларьков. Все, погнал я, бывай!» Он хлопнул ладонью по моей и направился к машине. Восьмёрка завелась со второй попытки, выпустив облако выхлопных газов а потом улицу огласила блатная песня из динамиков. Сделав перегазовку, Гога лихо стартанул с места и со скрипом покрышек совершил резкий разворот. Поморгав мне фарами, начинающий блатной, а иначе и не скажешь, вырулил из двора. Я же направился к своему подъезду, в какой-то степени позавидовав, что не имею автомобиля. Впрочем, необходимости пока такой нет, но подстраховаться и получить права необходимо. Да! Отдаю себе отчет, что на это вновь понадобятся деньги. И если делать все официально, а не купить корочку на барахолке, то мне понадобится не меньше сотни баксов. Да и то не факт, что выгорит». Уже подойдя к подъезду, вспомнил, что не прикупил еще пару необходимых вещей. Матюгнувшись про свою забывчивость, отправился к ближайшему киоску с газетами, где приобрел пару печатных изданий с рекламными объявлениями, пену для бритья и набор «Биг». Одноразовые станки для бритья. Дома первым делом приготовил себе перекусить, а потом внимательно изучил объявление, Чего только люди не пишут. Начиная от знакомств и заканчивая различными предложениями. Сам же ищу ближайшую автошколу. Увы, таковых на весь город оказалось порядка пяти штук. Завтра утром сфоткаюсь на автомобильные права и попытаюсь договориться, чтобы экстерном сдать. Кстати, мелькнула мысль заняться не шмотками, а сунуться на автомобильный рынок. Но поразмыслив и прикинув цены, отмел данную идею. Нет, знаю о перегонщиках, которые неплохо зарабатывали. Но тут уже вопрос вложений и рисков. Чем дешевле машина, тем меньше прибыль. Дорогую мне не потянуть. Да и во время перегона могу всего лишиться. Единственный вариант — форца мелочевкой. План до безобразия прост. Товар берем на черкезоне, пытаемся реализовать его на месте по другой цене, а если не выгорает, то отправляюсь в свой Калинин, точнее Тверь, еще по старинке называю город старым названием. Да и в паспорте я уроженец несуществующего города. Очередная правовая коллизия, которых пруд пруди. Паспорт действительный, но выдан в городе, которого нет. Незаметно пролетело пара часов, и я вспомнил о Ксюшке из Ларька. Пойти и поискать на свою задницу приключений или надеяться на Оксанку, которой может никто и не приглянуться на дискаче. Но в последнее верится с трудом. Девка она заводная и яркая, себя преподнести может, так что уверен, найдет себе кого-нибудь. «Хм, но предыдущей-то ночью у нее не сложилось?» — возразил я сам себе, стоя перед зеркалом в коридоре. «Так хорош думать о бабах». Тут или с ними крутить, или делами заниматься. Собственные слова меня мало убедили. Заняться решительно нечем. По телевизору всего-то пара каналов, по которым все про политику орут. Компа нет, да и играть меня не тянет. Почитать чего-нибудь из множества книг в домашней библиотеке нет никакого желания. Новых книг, которые продаются на лотках, приобрести не озаботился, а остальные все прочитаны. Лечь спать? Время всего 8 вечера, погода отличная, а Ксюшка поди уже смену ночному ларечнику сдает. Вот чем думаю. Не хватило мне силы воли. Мысленно ругаюсь, а сам решил, что дома сигарет у меня мало. Две пачки всего. Уже спешу к ларьку. Меня обгоняет чёрная раздолбанная БМВ. Из салона выбирается мужик лет под 30 и подходит к окошку ларька, попутно отодвигая в сторону какого-то интеллигентного на вид мужичонку. Замедляю шаг, понимая, что пожаловал Ксюшкин воздыхатель. Интересно, поедет с ним или нет. Восемь из десяти моих одноклассниц не стали бы и раздумывать, прыгнули бы в тачку с гордо задранной головой. А подобному мы с пацанами не раз были свидетелями. Ну, про 8 из десяти я, может, и загнул, процент неправильно подобрал, так как есть те, кого никогда не позовут, страшны или тупы. Но часть девок собираются себя дорого продать, и на такой ры-2 не польстятся. Но процентов 50 согласятся прокатиться даже на восьмой модели «Жигулей». Ухожуру явно не нравится разговор. Даже с расстояния 50 метров вижу, что он раздражен и сердится. Вот в сердцах пнул носком ботинка по киоску, и что-то резко сказав, направился к тачке, попутно оттолкнув плечом интеллигента. Мужичонка постоял. Снял свои очки, а потом вытащил из-за пояса пистолет и начал стрелять в направлении машины. «Охренеть!» Прыгая в кусты, пробормотал Е. Ситуация-то в какой-то степени обычная. Нарвался браток на неадекватного мужика, у которого ствол оказался. Хотя не исключено, что интеллигент когда-то участвовал в боевых действиях, и оружие у него наградное. Редко, но исключать такие столкновения нельзя. Не перевелись еще люди, из за справедливость. Кстати, мужичок-то стрелял не на поражение, а может, слишком нервничал, но Хахаль Ксюша до машины добрался и по газам дал. Все пули мимо прошли. Вот же чертовщина! Выбрался я из кустов и стал отряхиваться от пыли, осматривая свою одежду. Как ни странно, но измазался не сильно и даже ничего не порвал. Интеллигента уже не видно. А Ксюша открыла дверь в ларьке и впускает свою напарницу. Женщину лет под 40 в джинсовой короткой юбке и собранными в высокий хвост волосами. Ну, работать в ночные смены в подобных ларьках не каждому под силу. За ночь всякое случается. Тут требуется жесткий характер и наглость. Да и то нет никаких гарантий, что не ограбят и не снасильничают. Хотя подобная дама насчет последнего может и обрадоваться, если более-менее грабитель ей покажется достойным. Однако грудью ляжет, но даже сигаретку не даст в долг. Да-да, сигаретами торговать уже поштучно начали, денег у людей нет. «Ксюш, ты цела?» Догнал я девушку, которая отправилась в сторону автобусной остановки. «А, это ты?» — оглянулась девушка. «Что-то не спешил. Смена уже 10 минут как завершилась. Людка задержалась, а так бы я уже ушла». «Но мне-то часы твоей работы неизвестны?» Усмехнулся я. «Вышел вот, а тут такие события. Чего ментов-то не вызвали?» «А для чего? Пострадавших нет. Да и не поедут они по такому пустяку. У них забот хватает». Взяла меня под локоть Ксюша и спросила. «Куда пойдем? Пару часов у меня есть свободных». Только пару? Я рассчитывал на всю ночь. Сделал вид, что расстроился. «Макс, ты немного ли о себе возомнил?» Нахмурилась Ксюша. «Учти, я девушка правильных взглядов, и на первом свидании в койку не прыгаю». «Хм, а на втором?» «Если посчитать, то мы с тобой уже третий раз видимся, так что...» Притянул ее к себе и, не думая никого стесняться, чмокнул в щеку. Нет, хотел в губы, но моя спутница в последний момент вывернулась и тихо рассмеялась, в бок меня локтем толкнула. Ну ты и наглец». «Я не наглец, просто студент», — усмехнулся ей в ответ, желая посмотреть на реакцию о признании в своей финансовой безнадёге. «Да? Студента дерешься с блатными?» Явно не поверила та мне, и в голосе промелькнула нотка разочарования. Или мне показалось. Ксюша продолжает держаться за мой локоть и медленно идет вперед. Кстати, автобусную остановку мы уже прошли, и теперь движемся вдоль домов с облезлой на фасадах краской. Редкие автомобили проезжают мимо. Усталые прохожие с печалью на лицах проходят мимо, не интересуясь нашей парочкой. Ну, все закономерно. Шпана на улице не вышла, а прохожие с работы домой идут. Настроения же у них нет от непонимания происходящего. Каждый опасается, что выйдет утром на работу, а там приказ о сокращении. Чем семью кормить? Куда поддаться? Открывать свой бизнес нет денег. Влезать в долги опасно. Впрочем, много людей, поверив в пропаганду и видя, как резко стали многие сорить деньгами, попались на эту удочку и вскоре переписывали квартиры и оставались чуть ли не в трусах, лишившись всего. Да и гиперинфляция внесла свои коррективы. Даже успешно начавшие свое дело разорялись и... Стоп. Гиперинфляция. Точно. Скоро начнутся биржевые скачки, рубль превратится в валюту третьего мира, сбережения россиян обесценятся. Когда это произойдет? Точно не помню, но вывод очевидный. Хранить деньги? У меня их нет. Лучше в товарах. В долги не влезать, но следить за курсами внимательно и быть готовым вложиться в валюту. Необходимо напрячь память и вспомнить ключевые события, произошедшие в финансовой сфере. Вот черт. Даты из головы стерлись. Эх бы знал, то заучивал их наизусть, а сейчас отрывочные воспоминания остались. Меня даже холодный пот пробил, испугался, что произошедшие видения, а может и собственную душу, перенесшуюся назад во времени, потеряю или забуду. Необходимо срочно все записать на бумагу и записи спрятать. Так, на всякий случай. «Максим, что с тобой? Ты весь побледнел и напрягся?» Оторвала меня от размышлений Ксюша. «Все отлично». Беззаботно успокоил я свою спутницу. Пытаюсь вспомнить, не оставил ли чайник на газу, а то домой приду, а там стены обгорелые. Ксюша остановилась и, склонив голову к плечику, на меня посмотрела. Я же закурил и деланно нахмурился. Нет, ну а что такого? Тут всего два варианта. Или она включает «Динамо», типа «Ой, беги, конечно, и проверей», либо отправляется со мной. «Нет, не исключено, что и на хате мне ничего не обломится, но хотя бы шансы появятся, если верить нашему преподу по теории вероятности». «Ладно, поверю тебе на слово. Пойдем и посмотрим на твой чайник», — хмыкнула Ксюша. Блин, да у меня от ее слов чуть пар из ушей не пошел. Сумел не показать своей сексуальной озабоченности. Штаны опять топорщатся. И развернулся в сторону дома. Нет, вечер не задался, это понял мгновенно, когда увидел прогуливающуюся у подъезда Оксанку. Макеева нас пока не заметила, а вот Ксюша держать меня за локоть перестала. Интуиция не подвела. Оксанка мне всю малину испортила. Впрочем, не могу гарантировать, что если бы ее тут не было, то Ксюшка в койку прыгнула. Не могу свою спутницу просчитать, да и знаю ее мало, а на любовные подвиги тянет из-за молодости. «Максик, а я тебя уже заждалась». Расплылась в приветливой улыбке Оксана, в упор не замечая Ксюшу. «Решила не ходить на дискач, а с тобой Камасутру изучать. Твоя сестра же не против?» Она резко ткнула пальцем в сторону моей спутницы. «А...» — начала Ксюша, но я не дал ей продолжить, усмехнулся и заявил. «Ксюша мне не сестра, а с тобой мы вроде как расстались». «Да ты чё? А я-то и не знала». Поджала губы Оксанка. Лады, и ты звони, если передумаешь». Она развернулась и, напивая себе под нос какую-то мелодию, медленно пошла, виляя попой, словно дразня меня. «Макс, ты разберись в своих отношениях со своими тёлками». С прищуром, глядя в спину удаляющейся Оксане, заявила Ксюша. «А потом уже и приглашай к себе на...» Она усмехнулась. «Чайник посмотреть». «Ладно, пока и не провожай». У тебя хата может сгореть. Иди и пожар туши. Ксюшка резко развернулась и быстрым шагом поспешила в обратную сторону. Вот же! Поморщился я и вытащил сигареты. Макеева в этот момент оглянулась и рассмеялась на весь двор. Ну, вид у меня, думаю, печальный. Впрочем, на данный момент так даже лучше. Баб необходимо на второй план отложить. Дел много. Разложил на кухонном столе тетрадь и ручку. Заварил себе кофе и принялся конспектировать все то, что явилось моему сознанию, когда выпил паленый спирт. К делу подошел обстоятельно. Записываю все в мельчайших подробностях и понимаю, что работать предстоит долго, но в этом залог моего будущего. Во время записи еще и размышлял над дальнейшими шагами. Что делать после того, как появится кое-какой капитал? Какие необходимы средства? Ответа на данный вопрос нет. Да и раздумываю, в каком направлении развиваться. Можно попытать счастье в политике, но перспективы туманны и зависят от неучтенных факторов, хотя и ключевые события знаю. Мой характер не соответствует политическим дрязгам. В этом отдаю себе отчет, и поэтому данный вид деятельности безжалостно вычеркиваю, как и любую государственную службу. Податься в строительство? В определенный момент времени будет ажиотажный спрос на жилье, но и там все со взятками и политиканами связано. На данном рынке испокон века работают нужные люди, которые получают лакомые куски. Про перегонку автомобилей, на которые также будет ажиотаж, ставку и вовсе делать нельзя. Торговать шмотками, как изначально нацелился, это первый этап, так сказать, старт. Самое же перспективное направление – различные гаджеты и программы. В этот рынок следует входить как можно быстрее, но прибыль не сразу получу, да и вложений потребуется много. Однако в данном направлении следует пробиваться в жизни и даже попытаться занять одну из главенствующих ниш в мире. «Охренел?» — выдохнул я с сомнением, смотря на то, что написал на листе. «Какую главенствующую нишу? С 500 баксами за душой!» Но кто-то начинал свою деятельность в гараже, имея не намного больше. Попытался возразить самому себе. Схематично черчуть те гаджеты, на которых в будущем будет большой спрос. Зная дизайн и большинство решений, можно попытать счастье и опередить время, собрав сливки. Но получится ли это при текущей ситуации в России? А почему бы и нет? К тому же можно иметь офис в одной стране, а собирать устройство в другой, как и будет лет через 20, если не раньше. Больше всего волнует вопрос патентов и технических решений. Блин, да даже на одном этом можно много бабла поднять. Мечтатель Хренов. Ругнулся я, когда в окне забрезжил рассвета, в организме плавает не меньше литра кофе. Спать иди. Поработал головой отлично, теперь следует хоть что-то осуществить и воплотить в жизнь. Широко зевнул и отправился чистить зубы. Отражение в зеркале нервирует. На меня смотрит молодой человек с красными глазами и упрята сжатыми губами. М да, это я и не я одновременно. Сильный шок от видения произошел. Даже привычки изменились. Кстати, волосы и не такие длинные, но они меня раздражают. Усики еще эти. Нет, морда симпатичная и позволяет выглядеть старше, да и девки ведутся. Почистив зубы, отправился в комнату и на кресле увидел лежащую пену и бритвенные станки в пакете. Пока не пропало желание, вернулся в ванну и сбрил усики над верхней губой. Потянулся за гелем после бритья, но, естественно, его не обнаружил. Кстати, поймал себя на мысли, что привык пользоваться определенной парфюмерией после бритья, хотя занимался данной процедурой первый раз. Это просто нонсенс какой-то. Главное, чтобы крыша не поехала. Тяжело выдохнул я и отправился спать. Утром, вернее, проснулся уже к обеду, мои опасения не подтвердились, и в памяти ничего не стерлось. На автомате почистил зубы и нанес пену на лицо. Потом провел ладонью по щеке и умылся, не бреясь. Не отросла еще щетина, а руки действуют сами собой, словно данной процедурой занимаюсь изо дня в день. Хотя память услужливо подсказывает, что так оно и есть. Бороду никогда не носил и в самом худшем случае не брился дней пять, но потом брутальную небритость безжалостно уничтожал. Приготовил себе на завтрак яичницу, краем глаза подглядывал в свои ночные записи, словно пытаясь отыскать там что-то новое. Как ни странно, но ничего не обнаружил, кроме измененного почерка. Не поленился и даже сходил за лекционными тетрадями. Да, все верно теперь почерк чуточку другой и даже более разборчивый, что странно. «Дела не ждут!» С таким девизом отыскал свой паспорт и взял изнычки нычки 100 баксов. Поразмыслил и доложил в бумажник оставшиеся рубли, прикинув, что на бизнес останутся совсем крохи. На начальном этапе отправился в фотоателье, где сфотографировался на права, экзаменационную карточку и медицинскую справку. Насчет последней не уверен, что в этом есть надобность. Насколько помню, ужесточили требования к подобным справкам намного позже. «Вам срочное фото или зайдете через пару дней?» — поинтересовался фотограф. «Надеюсь, что через пару часов будут фотокарточки готовы», — усмехнулся я. «Сколько с меня?» «Двойной тариф», — расплылся в улыбке фотограф и потянулся за квитанцией. «Не стоит». Отмахнулся я, доставая деньги. «Зачем переводить бумагу, если она все равно никому не нужна?» «Разумные речи, молодой человек!» — хмыкнул фотограф. «Через час приходите, все будет уже готово!» Однако хоть и лето на дворе, но народу в поликлинике тьма тьмущая. Правда, для получения платной справки о собственном здоровье и дающей возможность управлять средством повышенной опасности дело поставлено отмену ушить то хочется всем. Заполнил какой-то бланк, который пришлось переписывать, так как в графе полных лет у меня рука вывела не ту цифру, что есть на самом деле. И чего себя таким старым посчитал, поставив цифру 51 год. Терапевт, психиатр-хирург и кто-то там еще принял меня безотлагательно, сразу после оплаты за печать в справке. Доктор задал пару вопросов, заполнил карточку, расписался за кучу врачей и даже не поинтересовался зрением и не дальтоник ли я. Полчаса, и у меня есть подтверждение, что полностью здоров. Мне даже пришлось 10 минут дожидаться фотографий. Трамвай скрипит и дергается, но уверенно ползет в нужном мне направлении. Сижу у окошка и скучаю. Народа на улице немного, в основном ребятня, что не разъехалась на каникулы. Впрочем, там, где выросли стихийные мини-рынки, кто-то толпится и что-то пытается купить или обменять. В первой автошколе меня ждал облом. Директора на месте не оказалось, а его заместитель ни на один вопрос ответить не смог, только и твердил про сроки обучения и стоимость. Не расстроившись, отправился пешочком до другой автошколы, благо всего-то прогуляться пару кварталов и через 40 минут вошел на огороженную территорию. Ну, забор условный, ворота явно никогда не закрываются, в землю вросли. На площадке три грузовика с открытыми капотами, мастера по вождению переругиваются и собираются оживить хотя бы один ЗИЛ. «Мне бы директора!» — обратился я к одному из мужиков, крутящему в руках какую-то деталь. «В контуаре!» — кивнул тот в сторону одноэтажного здания, не глядя на меня. Спасибо. Поблагодарил я его и направился на переговоры. Старые плакаты на стенах, скрипучие полы под ногами и полумрак в школе. Двери все закрыты, кроме одной, на которой приклеен бумажный лист, и на нем от руки написано «Директор» Бурянов Владимир Павлович. Хм, лаконично. Буркнул я себе под нос, и ради приличия постучал косяк и сразу же зашел в кабинет. За столом сидит тучный мужик, под полтинник и с бумагами разбирается. Да, обстановка не богата, автошколы еще не прочувствовали перемен. Здравствуйте, Владимир Павлович! широко улыбнулся я. Вы же директор? И что? нахмурился тот, подозрительно на меня глядя. «Хм, Разрешите? Кивнул я, настоящий рядом с его столом стул. Валяй! С интересом, глядя на меня, разрешил тот. Стул-то вызывает сомнение, одна ножка у него как-то подозрительно в сторону смотрит. «Ничего», — присел я, а потом выложил перед директором документы и заявил. «Хочу вот сдать на права экстерном. Водить авто умею, но, возможно, с теоретической частью, там, где вопросы про ходовую или медицину, могу не справиться». Директор полистал мои бумаги, заострил внимание на студенческом билете, который я специально взял с собой, чтобы не посчитали меня засланным ментом. Впрочем, нарушать закон я не собираюсь. Возможность так получить права совершенно официальная. Одним из вариантов явиться в ГАИ. Но, боюсь, там денег придется заплатить намного больше. «А я тут при чем?» — справедливо спросил директор. «Хотелось бы ускорить процесс». Широко улыбнулся я. «Если буду сдавать с одной из ваших групп, то так выиграю время и деньги. А вам же за хлопоты в знак моей искренней благодарности думаю, сделаю небольшой подарок». Достал из кармана бумажника и показал купюру с Франклином. «Прямо вот так в лоб?» Нахмурился директор автошколы. «А чего друг у друга время отнимать?» Пожал я плечами. «Вопрос решается легко, но могу обратиться к вашим конкурентам». «Если пойду официальным путем, то еще и денег сэкономлю, но за быстроту готов заплатить». «Ты в курсе, что мы даем права сразу на две категории? Сомневаюсь, что сумеешь на грузовике проехать». Тяжело вздохнул директор автошколы. «Если не смогу проехать, то вы не поможете?» «Прости, но нет, не помогу» отрицательно покачал тот головой и достал из кармана мятую пачку сигарет Ту-134. «Выпускать на дорогу убийцу не стану. Мало того, что сам пострадаешь, так еще и невинных людей на тот свет отправишь». «Вы не поняли», — хмыкнул я, стараясь быть уверенным, но в глубине души сомневаясь в своих словах. «Машину водить умею. Если хотите, то даже могу сдать вам экзамен» умеешь потер тот щеку а потом неожиданно резко поднялся с места хорошо пойдем прокатимся если площадку проедешь то потом вырулим в город считай права у тебя но он погрозил пальцем учти бензин и мое время стоит денег не вопрос пожал я плечами если не пройду испытания то полтинника надеюсь хватит «Деньги с паспортом на моем столе оставь!» Не то попросил, не то приказал директор автошколы. Вытащил я две купюры по 25 рублей и положил рядом со своим паспортом. Директор направился к выходу, я последовал за ним. Кабинет Владимир Павлович запер, но, на мой взгляд, замок от добрых людей. Чуть толкни сильнее, и ключ не потребуется. «Василий, иди сюда!» прокричал директор, выйдя из здания. «Чего, Владимир Палыч?» Вытирая руки об тряпку, подошел к нам в засаленных штанах и с перемазанным лицом работник. «Какой самосвал на ходу? Ключи давай, у меня тут экзамен сейчас будет проходить», пояснил Василию директор. «Крайний, но там коробка барахлит. Можно без выжима сцепления передачи переключать, но перегазовка обязательна. Секунду подумав, ответил Василий, а потом продолжил. «Ключ зажигания или на сидушке валяется, или в замке?» «Пошли!» — кивнул мне директор. За рулем мне показалось не слишком привычно. Если память не подводит, то грузовиком давно не управлял. Блин, вот что с воспоминаниями делать? Точно знаю, что до этого дня сидел в кабине только на пассажирском месте но уверенно ключ в замке зажигания повернул, предварительно убедившись, что коробка переведена в нейтральное положение. «Но покажи свои навыки!» Внимательно за мной наблюдая, сказал директор автошколы. Пружок проеду?» — спросил я и пояснил. «Надо к габаритам привыкнуть и посмотреть, как на роль ЗИЛ реагирует». «Валяй!» — разрешил Владимир Павлович. Медленно машину с места тронул, но потом понял, что управлять умею, и даже не закончив круга, развернулся и в гараж между железных стоек грузовик загнал. Как ни странно, но даже с горкой справился. «Давай-ка в город, Роли!» — указал мне на выезд директор. На оживленные улицы он меня не пустил, но через 15 минут езды остался удовлетворен и велел возвращаться в автошколу. Не обманул, как ни странно. Удивленно резюмировал директор, когда я припарковался и поставил машину на ручник. Пойдем, документы оформим. Вопрос решен? Поинтересовался я. Да, не вижу смысла тебе отказывать. С машиной ты легко управляешься. Что в таком возрасте удивительно? Учился где? Данный вопрос, если честно, не продумывал. На пару мгновений замешкался, но потом нашелся. В деревне где же еще? «Понятно», — кивнул Владимир Павлович. «В каком-то журнале он заполнил мои данные и попенял, что справка от сегодняшнего числа». «В ГАИ, если спросят, скажешь, что потерял старую и решил новую сделать, так как для восстановления сказали, что ждать неделю. Понял?» «Да», — подтвердил я. «Учился два месяца, экзамен сдавал сегодня». Продолжил он давать мне указания и взял телефонную трубку. Стал крутить диск телефона, поднял указательный палец, попросив молчать и сказал кому-то на том конце провода. «Сергеич, приветствую! Бурянов беспокоит! Ты сегодня забыл расписаться в одном экзаменационном листе и печать поставить!» Владимир Павлович мне подмигнул, слушая своего собеседника. «Ой, да, в этом и моя вина есть, не отрицаю!» Но обязательно исправлюсь и вину заглажу. Можно даже завтра на рыбалку рвануть, а паренек к тебе с бумагами подойдет. Ты уж ему помоги корочки без очереди получить, а то он спешит. Хорошо? Вот и договорились». Он положил трубку и посмотрел на меня. Вот и все, Максим Васильевич. Идете в ГАИ первый этаж экзаменационного отдела в 17 кабинете, находите капитана Крюкова Арсения Сергеевича, и от меня привет передаете и свои документы. Большое вам человеческое спасибо, положил я приготовленную зеленую бумажку. Директор чуть помялся. Он явно желал, чтобы я и с капитаном рассчитался, но решил не наглеть. Из автошколы я вышел с пакетом документов и поспешил к капитану. Рабочий день скоро закончится, и ждать он меня вряд ли станет. Успел за полчаса до закрытия. Капитан Крюков придирчиво изучил документы, выданные директором, уточнил, как я сдал внутренние экзамены, кто его принимал. «Так самому Владимиру Павловичу издавал, даже в город с ним выезжал», — ответил я. «На Волге или газоне?» — прищурялся капитан, явно собравшись меня подловить. «Нет, на зеле самосвале 555-м», — ответил я. «А, у которого сцепление барахлит», — заулыбался капитан. «Перегазовка спасает», — кивнул я. Все. после данного разговора мне выписали водительское удостоверение на две категории. Теперь могу управлять и грузовой, и легковой машиной». Вышел я из ГАИ и широко улыбнулся. План начинает превращаться в действительность. Честно говоря, никак не ожидал, что за один день сумеют такое дело провернуть.